Глава двадцать В городке мы просидели не один день, а целых пять. Случилось это не из-за того, что не могли найти рыбаков, способных выйти в открытое море, а из-за непрекращающегося шторма. Желающих убраться из этого города было много, особенно из тех самых рыбаков. Алават умудрился растрепать всем, что никакой я не Димур и сам являясь их залейшим врагом. Поэтому и пытаюсь удрать туда, где безопаснее. После такой новости люди стали относиться ко мне с меньшей опаской, а потом один вообще набрался храбрости и попросил, чтобы я позволил ему забрать свою семью. Отказывать не стал, только сразу предупредил, что со мной им не по пути, доберемся до материка и сразу расстанемся, дальше они сами будут свою судьбу устраивать. После такой новости желающих перебраться на чужие берега стало гораздо больше. Здесь только местная стража чувствовала себя неплохо, но эти ребята боялись открыть рот. Хоть и знали, что к Димурам я не имею никакого отношения. В первую же ночь эти скоты вообще хотели меня убить, но их затея не удалась. Зато теперь не нужно искать людей, которых можно пустить на корм вампирам. Жестоко, конечно, так поступать, но они сами выпросили такое к себе отношение. Поздно жаловаться. «Пусть спасибо скажут, что не стал их семьи трогать». Свой приказ пришлось немного подкорректировать. Теперь в город людей пускали, а вот из него не выпускали. Пара стражников пыталась удрать, но тоже попались на зуб вампирам, после чего желающие совершить глупости больше не находились. Предстоящее путешествие по морю меня не слишком радовало, скорее даже пугало. Успел я рассмотреть лодки, на которых нам предстоит болтаться в открытом море больше десяти дней. Рыбаки хоть и уверяли, что все будет в порядке и шторма не ожидается, но все равно было как-то не по себе. Это же не морские корабли, а просто лодки. Правда, на некоторых даже стояло по три пары весел. Также на все лодки можно было установить небольшой парус. Ветер, судя по словам рыбаков, должен быть попутным. «Конечно, я выяснил у местных, нет ли тут поблизости морских судов, но потерпел неудачу. Димуры не строили морские суда, наверное, уже и мастеров таких не было. Зато там, куда мы направлялись, строили большие корабли именно для морских походов. А еще такие суда патрулировали у берега, что тоже не радовало. Как мне удалось узнать, имелась возможность высадиться там, где военных кораблей меньше, но из-за этого придется болтаться в море в три раза дольше». Но ну и в этом случае свободный проход не гарантировали. В общем, решили рискнуть. Выбора все равно нет, а убраться с этого берега хотелось как можно скорее. Убивать Аличей призванных воинов я не стал, но и взять их с собой не мог. Просто назначил среди них старшего, а потом приказал им ходить по землям и убивать Димуров. Личи тоже умели уничтожать души. Не думаю, что оставшийся отряд сможет долго противостоять Димурам. Рано или поздно их все равно перебьют, но скорее рано, чем поздно. А поступить иначе я просто не мог. Мне уже не один человек сказал, что если увидят у нас Лича или призванного воина, то сразу же атакуют без всяких переговоров. Не любили там этих существ, а значит, нам пришла пора прощаться. Впрочем, мертвые маги уже набрали силу, возможно, продержатся подольше». «Будет печально, если на нас нападут. Не хотелось бы воевать с нормальными людьми. Мне будет нужна их помощь». В городке, который мы покинули, вообще не осталось лодок. Забрали даже самые простые с одной парой весел. По сути, рыболовецкое поселение должно было опустеть, Но нет, были и такие, кто под властью Димуров чувствовал себя неплохо. Это стражники. Не знаю, что будет с ними и их семьями, когда прибудут хозяева. Да и плевать на них» они сами выбрали себе хозяев выполняя любой их приказ в общем исполняли роль полицаев должны быть нам благодарны что вообще оставили их в живых городок который мы покинули находился в большой бухте где стояли лодки не только местных рыбаков но и людей из других прибрежных поселений только благодаря этому удалось загрузиться всем желающим наверное со стороны мы выглядели забавно как будто рынок перемещается куда то по морю Где-то плачет ребенок, с другой стороны дети, наоборот, смеются. В отличие от своих родителей, они чувствовали себя неплохо. Это взрослым пришлось все бросить и отправиться в неизвестность, в надежде на то, что под рукой нормальных людей им будет намного лучше. Лодки, у которых не было парусов, просто прицепили к парусным. На них никого не было, рыбаки сложили туда свое имущество. Вроде бы жизнь тяжелая, добра особо не скопишь, а лодки все равно были загружены полностью. Когда мы покинули бухту, тут же начали ставить паруса. «Все же вы слишком добры, господин», — сообщил мне алават «Не стоило брать с собой всех желающих». «Наставник сам знает, кого и куда брать», — нахмурилась Белла и тут же поддержала охотника. «Хотя теперь мы точно не сможем проскочить мимо патрулей незаметно. Только меня пугает не это, а то, что все рыбаки знают, что с нами кровососы, как и то, чем они питаются». «Мне это и без тебя известно», — поморщился я. «Ничего, договоримся. Тем более эти рыбаки подтвердят, что от клыков вампиров страдают только те, кто верой и правдой служит Димуром». «А чем мы их там кормить будем?» — спросила Белла. «Не знаю», — пожалая плечами. «Если получится договориться с каким-нибудь дворянином, то обеспечат нас преступниками. Они везде есть». На самом деле, вампиры еще ни разу не показали себя как отмороженных, одержимых кровью существами. Они нападали только на тех, на кого я указывал. Умом они тоже не были обделены. Взять даже ту женщину, Элизу, тоже могла запросто проникать в поселение. Но нет, они нападали только на искателей, которые сами приходили в их владение. Конечно, я надеялся на то, что удастся проникнуть в свободные от Димуров земли без проблем. Там мы разнюхаем, что к чему, но потом уже приму решение. Местные рыбаки мало знали о том, как все устроено на материке. Там редко кто бывал. Таких знающих было всего шесть человек. Их отнесло к тем берегам штормом, а обратно они вернулись из-за своих семей. Как уже было сказано, захваченный нами городок был рыболовецким, а значит, иного способа добывать пропитание не было. Вот и не захотели оставаться на более безопасных землях, уплыли обратно. Хотя, если верить словам рыбаков, они предлагали это сделать. Само собой, паруса мы управляли не сами, просто не умели. На нашей лодке тоже имелось несколько рыбаков. Наш разговор они понять не могли, потому что мы вели беседу на родном языке. «Что скажем, когда спросят, кто мы такие?» Снова задала вопрос Белла. «Уже придумали?» Да, этот вопрос я тоже обдумывал. «Скажем все как есть», — пожал я плечами. «Мы прибыли из другого мира, следом за Димуром, который хотел от нас удрать». Продолжить беседу нам не дал пожилой рыбак. Он махнул рукой направо и сообщил, что погода может испортиться, чем сильно напугал Беллу. «Вы же сказали, что никакого шторма не будет», — возмутилась она. Глодки перед господином надрывали. — Может, и не будет, — невозмутимо заметил мужчина. — Повезёт, непогода стороной обойдет. Я не умею плавать, — завела старую пластинку Белла. — Если вдруг... — Белла, позволю задать тебе вопрос. Не смог я сдержать улыбку. — Ты на самом деле думаешь, что если начнется шторм, и наши лодки развалятся, то утонешь только ты, а мы сможем добраться до берега вплавь. «Посмотри вокруг, мы в открытом море, все погибнем, просто некоторые, в том числе ты, сделают это быстрее остальных». «Спасибо, наставник», – проворчала девушка. «Вы умеете успокоить». «Всегда рад помочь», – засмеялся я. На этом споры прекратились. Если быть честным, то, возможно, изменение погоды меня вообще не радовало. Просто своим людям показывало, что все нормально. Теперь мы все наблюдали за тем, как к нам справа приближаются тучи». Это сначала они были похожи на простые белые облачка, но по мере приближения все менялось. Ветер хоть и усилился, но не намного. Дул он в ту же сторону, что и раньше, из-за чего мы даже немного прибавили ход. Кстати, люди на лодках засуетились и стали проверять, надежно ли закреплен груз, что тоже не слишком добавляло оптимизма. Еще часа через три поднялась волна. Не скажу, что она нас особо тревожила, но те лодки, которые были привязаны, стали заполняться водой. Пришлось некоторым перебираться туда, чтобы вычерпывать из них воду. Наверное, теперь даже на моем лице было явно отражено беспокойство. Впрочем, рыбак, который вел нашу лодку, был абсолютно спокоен, как и его товарищи. Правда, это спокойствие продолжалось недолго. Плохой из меня мореход. Никак не мог понять, почему тучи набегают слева, а волны бьют не в борт, догоняют нас сзади. Думал, что они должны набегать со стороны непогоды, но все было не так. «Вроде бы стороной шторм обходит», — сообщил нам рыбак. Ничего мы ему сказать не успели, потому что с одной из лодок раздался громкий крик. «Рубите канаты с привязанными лодками!» — выкрикнул кто-то. К своему стыду я не сразу заметил опасность и бестолково завертел головой, пытаясь понять, отчего люди дружно стали отцеплять лодки, которые тащили за собой. Некоторые просто рубили веревки. «Сзади!» — выдохнула Белла, вцепившись в борт лодки. У нее даже пальцы побелели. Обернувшись, я понял причину беспокойства. Позади на нас надвигалась высокая волна. Мне тоже пришлось вцепиться в борт. Одна лодка не успела отцепить груз и чуть не пошла на дно. Ей удалось перевалиться через волну, а привязанная к ней черпанула воды. Благо, что на ней не было людей, потому что она тут же стала тонуть. Волны накатывали одна за другой. То и дело, приходилось вычерпывать воду из лодки. Но ничего трагичного не произошло, если не считать того, что мы потеряли большую часть продовольствия. Хорошо, что местные были готовы к подобному развитию событий, поэтому не все сложили на те лодки, которые шли привязанными. Тут и рыбак нас порадовал, сообщив, что так мы сможем добраться намного быстрее. Несколько часов нас болтало по морю. Повезло, что случилось это днем, а не ночью. Еще и умудрились как-то удержаться вместе, хотя часть лодок немного отстала, но были в зоне видимости. Вскоре волны стали утихать, а потом почти прекратились. Рыбак оказался прав. Шторм обошел нас стороной. Можно сказать, что волны были его отголосками. Впрочем, особой радости на лицах людей я не заметил. У них и так ничего не было. А сейчас последнее потеряли. Больше ничего интересного не произошло, разве что всем пришлось снизить количество употребляемой еды. Хоть в чем-то рыбаки угадали, ветер постоянно был попутным, нам повезло. Отправились как раз в нужном сезоне. Прибудь мы на пару месяцев позже, пришлось бы или ждать, или уходить на веслах, потому что в этом случае ветер дул бы встречный. Побережье, к которому мы плыли, часто накрывал сильный туман, благодаря чему имелась возможность проскочить патрулей и высадиться на берег незаметно. Я все еще опасался, что нам придется вступить в бой, а делать это лучше на берегу, хоть и будет возможность удрать, в случае чего. Похоже, свой лимит везения мы истратили во время шторма, потому что как только мы заметили далекую полоску берега, как на лодках тут же загомонили. Наши наблюдатели обнаружили справа паруса. Конечно же, все знали, кто в этом отряде главный, поэтому у меня спросили, что делать – дожидаться кораблей, которые явно шли к нам, или продолжать движение. «Двигаемся к берегу», – приказал я. «Сами же говорите, что ребята тут лютые, могут ведь сначала напасть, а уже потом разбираться, кто мы такие. У берега хоть будет вариант добраться в а может, успеем проскочить и подождем их на берегу. Сходу идти на конфликт не хотелось. Мне вообще с местными не хочется ссориться, а значит, не стоит от них бегать. К сожалению, выбраться на берег нам не дали. Не успели мы до него добраться, это стало понятно почти сразу». Корабли, а это были настоящие морские суда, шли гораздо быстрее, несмотря на то, что у нас все сели на весла. Но оторваться от погони это не помогло. Когда местные приблизились на достаточное расстояние, я увидела, что на палубе стоит много воинов, а кто-то машет руками, чтобы мы не смели удирать. Подойдем мы ближе к берегу, большие корабли просто сядут на мель, вот и переживают. Надо останавливаться, вздохнула Белла. «Уже крики слышно. Не получится отговориться тем, что мы их просто не слышали или не поняли». «Ты права», — тянул я, после чего дал команду на остановку нашего могучего флота. Небольшие паруса были тут же спущены, а весла опустили в воду. Мол, сдаемся на милость победителя. «Хорошо, что преследователи не стали сходу нас обстреливать. Видно, догадывались, что на флот вторжения мы не тянем, и у нас сполоно женщин и детей, больше половины». Всего перехватчиков было пять. На самом крупном я заметил кого-то из командования и приказал отправляться туда. Наша лодка оказалась с противоположной стороны от прибывших. Придется к ним самим добираться. Они уже начали разговаривать с рыбаками, которые несколько раз махнули рукой в нашу сторону. Уверен, они говорят, что я старший, чтобы беседовали со мной. На кораблях имелись маги. По крайней мере, двоих я приметил сразу же, а не меня. Едва наша лодка приблизилась к кораблям, как на меня были направлены арбалеты. Один из негостеприимных людей что-то прокричал. «Спрашивают, кто мы такие?» Перевел мне Алват. «Скажи, что мы не имеем никакого отношения к Димурам», – прошипел я. «Только побыстрее, маги уже готовы атаковать». Дальше Алват беседовал без меня, спорил с местными. Жаль, что непонятно было, о чем они говорят». Вскоре тот самый, кого я принял за старшего, обратился ко мне, причем на языке димуров. «Значит, вы не из нашего мира и с димурами никак не связаны?» — спросил он. «С девушкой все понятно. Кем она тебе приходится?» «Она моя ученица», — спокойно ответил я. «А ты не слишком молод, чтобы брать себе учеников? Или тоже умеешь перемещаться из тела в тело?» «Не умею». «К тому же я в состоянии решить, могу брать себе учеников или нет», — усмехнулся я. Тут один из магов шепнул что-то дворянину. К сожалению, я не услышал, что он ему сказал. «Сейчас к вам спустятся наши воины и закуют вас», — сообщил мне мужчина. «Не переживайте. В городе определят, имеете ли вы какое-то отношение к Димурам или нет. Если все, что вы сказали, окажется правдой, вас тут же отпустят». «Боюсь, это невозможно», — сказал я и как бы случайно наклонил магический посох в сторону корабля. «Тогда мы будем вынуждены вас убить. Тащить к себе в дом Димуров мы не собираемся. Как мне сказали, для обычного мага у тебя подозрительно мощный магический резерв», — нахмурился мужчина. И «Еще раз повторю, если ваши слова являются правдой, то вам ничего не угрожает. Разберемся и отпустим». «Я такой же благородный человек, как и вы», — сделал я еще одну попытку. «К тому же наследник сильного рода, поэтому не собираюсь быть закованным в кандалы, как какой-то раб. Впрочем, если вы меня так опасаетесь, просто прикажите своим воинам не спускать с меня глаз». Повисла тревожная тишина. «Наверное, рыбаки уже пожалели о том, что отправились со мной». Тут еще и мой славный питомец почувствовал настроение хозяина и угрожающе зарычал. Больше двух месяцев наследника графского рода разыскивали по лесам, начиная с места схватки. Трупы никто не убирал, не было такой возможности. Складывалось ощущение, что все королевство заражено и начало разлагаться, везде стояла жуткая вонь. Крестьяне начали возвращаться из-за лесов, откуда-то прознав о том, что война вроде как окончилась. Правда, все понимали, что Димуру еще дадут о себе знать. Неизвестно, сколько их разбежалось по королевствам. Чтобы не допустить возникновения эпидемии, прибыли маги. В захоронениях участие не принимали, а только следили за тем, чтобы люди не заразились. Несмотря на все усилия, никаких следов наследника рода так и не нашли. Его ученицы тоже не было, трупа его питомца также не обнаружили. В общем, уже многие стали думать, что он все же пал в бою. Просто его тело было полностью уничтожено или разорвано мертвяками. Горевать о потере графу было некогда, потому что дворяне никак не могли успокоиться. Вроде бы королевство только что перенесло серьезную войну и нужно восстанавливать силы. Но нет, назревала новая схватка за престол. Только на этот раз группировок было гораздо больше. После гибели короля несколько князей объявили о своей независимости, мол, сами у себя сможем править. Бернару сильно повезло, его семья не осталась без магической защиты. Дело в том, что князь, которому сложил некромант злохам, тоже пал в бою вместе с наследником. В общем, власть в свои руки взял его младший сынок. В зрелый возраст он уже вроде бы вошел, но сказывался гонор. Со Злухамом у него были постоянные конфликты. Вот и сейчас он потребовал, чтобы старый маг отдавал в казну больше денег, чем раньше. Все готовились к новой войне. Само собой, некроманту это очень не понравилось. Под выдуманным предлогом он со всеми своими домочанцами поехал погостить графу и остался у него. Конечно, у Бернара и без вражды с княжеским родом хватало проблем. Но отказываться от такого пополнения он не стал, его можно было понять. Как уже было сказано, армию неприятеля разбили, но никто не знал, сколько димуров с речами шатается в округе. Но даже такая угроза не могла остудить горячие дворянские головы. К сожалению, некоторые родовитые не забыли и про графа, причем прислали не гонцов, а прибыли сами с требованием примкнуть к ним. «Я еще не успел восстановить численность своего отряда, и неизвестно, когда получится это сделать», — спокойно сообщил граф аристократу. «Боюсь, у меня нет ни желания, ни сил участвовать в междоусобной войне». «А вас приличный отряд», — возмутился князь, который совсем недавно получил во владение соседней земли. «Некоторые понесли большие потери, но все равно готовы биться за наше королевство». «За королевство я биться готов», — не стал молчать граф. «Только сейчас будет борьба за территории». По сути, королевство уже перестало существовать. Если бы наша королева не отказалась от престола, я бы ее поддержал. Тем более, именно в наших землях сейчас полно лечей демуров. Их нужно уничтожать. Поэтому никуда я свою дружину водить не стану, как и поддерживать кого-то в этой войне. С меня хватит, навоевался». «Хотите поддержать того, кто одержит победу?» — сузил глаза гость. «Вам не кажется, что это позиция труса?» «А вам не кажется, что воевать за трон при законном наследнике?» «Это откровенное предательство!» Не остался в долгу граф. «И следите за своим языком. На этом, пожалуй, мы закончим наш разговор. Еще раз повторюсь, поддерживать никого не собираюсь». «Это мы еще посмотрим». Дворинин резко развернулся и вышел из зала. Конец третьей книги.